Возвращение путешественника по времени. И я отправился назад. Долгое время я лежал без чувств на своей машине. Снова началась мерцающая смена дней и ночей. Снова солнце заблистало с золотом, а небо прежней голубизной. Дышать стало легче. Внизу подо мной быстро изменялись контуры земли. Стрелки на циферблатах вертелись в обратную сторону. Наконец, я снова увидел неясные очертания зданий периода упадка человечества. Они изменялись, исчезали и появлялись другие. Когда стрелка, показывавшая миллионы дней, остановилась на нуле, я уменьшил скорость. Я стал узнавать знакомую архитектуру наших домов. Стрелка, отмечавшая тысячи дней, возвращалась ко времени отправления. Ночь и день сменяли друг друга все медленней. Стены лаборатории снова появились вокруг меня. Осторожно замедлил я движение машины. Мне пришлось наблюдать странное явление. Я уже говорил вам, что когда я отправлялся в путь и еще не развил большой скорости, через комнату промчалась мисс Отчет, двигаясь, как мне показалось, с быстротой ракеты. Когда же я возвратился, то снова миновал ту минуту, в которую она проходила по лаборатории. Но теперь каждое ее движение казалось мне обратным. Сначала открылась вторая дверь в дальнем конце комнаты, потом, пятясь, появилась миссис Уотчет и исчезла за той дверью, в которую прежде вошла. Незадолго перед этим мне показалось, что я вижу Хиллера, но он мелькнул мгновенно, как вспышка. Я остановил машину и снова увидел свою любимую лабораторию — свои инструменты и приборы в том же виде, в каком я их оставил. Совершенно разбитый, я сошел с машины и сел на скамью. Сильная дрожь пробежала по моему телу, но понемногу я начал приходить в себя. Лаборатория была такой же, как всегда. Мне казалось, что я заснул, и все это приснилось мне. Но нет, не все было по-прежнему. Машина времени отправилась в путешествие из юго-восточного угла лаборатории, а вернулась она в северо-западный и остановилась напротив той стены, у которой вы ее видели. Точно такое же расстояние было от лужайки до пьедестала белого сфинкса, в котором марлоки спрятали мою машину. Не знаю, долго ли я был не в состоянии ни о чем думать, Наконец я встал и прошел сюда, через коридор, хромая, потому что пятка моя еще болела. Я был весь перепачкан грязью. На столе у двери я увидел номер «Пелмелл газет». Она была сегодняшняя. Взглянув на часы, я увидел, что было около восьми. До меня донеслись ваши голоса и звон тарелок. Я не сразу решился войти, так я был слаб и утомлен но я почувствовал приятный запах еды и открыл дверь. Остальное вы знаете. Я умылся, пообедал и вот теперь рассказываю вам свою историю.